глава Где-то за пределами многомерной вселенной. Инфернальные миры. Итак, могучий демон, сидящий на троне, обвёл глазами собравшихся вокруг его подданных. Подходит час Великой войны. Многочисленные силы входят в многомерную вселенную. «Битва за наследие странников начинается. Пришло наше время!» «Ну, господин...» — один из демонов, самый огромный из них, двухголовый Вильзюл, несмело возразил. «Вы же сами учили нас, что в момент великих битв не нужно вмешиваться. Нужно подождать, пока враги ослабят друг друга, и только после этого добить победителя». Главный демон громко расхохотался. У него было много лиц и много имён. Его называли «Дьявол», «Сатана» и ещё множеством прозвищ. Лично он предпочитал прозвище «Повелитель Инферно». Это отображало саму его суть и его гордость. Именно он после тысячелетий борьбы смог или уничтожить, или подчинить своих братьев. Будучи раньше первым среди равных, Он стал просто первым. Учитывая демоническую сущность и склонность к предательствам и интригам, именно это он не забывал напоминать каждый раз своим подданным. А в случае хотя бы малейшего подозрения на бунт — корал. Жестоко корал. Тем более, что убийство инфернального лорда, как он называл своих ближайших приближённых, не было окончательным. Их мать Инферно выделила своих детей среди множества обитателей многомерной вселенной, заменив окончательную смерть на изгнание. Да, душа лорда на некоторое время выпадала из реальности. Но, совершив призыв, произведя необходимые ритуалы, верные командиры повелителя Инферно снова возвращались в строй, более опытные, более умные и ещё более смертоносные. Время всегда играло на инферно. Пока другие теряли силы, умирая, инферно становилось всё сильнее и сильнее. Да, были ритуалы окончательной смерти и для демонов. Вот только эту тайну хранили лишь немногие из орденов многомерной вселенной. Тем более, что сил на такой ритуал могло хватить у тех, кого можно пересчитать по пальцам. «У тебя хорошая память, мой верный Вильзул». «Молодец!» — одобрительно кивнул повелитель Инферно. «Вот только во всех правилах есть исключение. Единственный вариант, что в своих правилах я, и только я придумываю исключение. Так что не вздумайте своевольничать. Наказание вы знаете». Присутствующие здесь демалорды знали наказание и все как один потупили взор под огненным взглядом повелителя Инферно. Удовлетворённый результатом, он продолжил. «Прямо сейчас одновременно проснулись все наши конкуренты. Костяной скульптор уже собрал армию, убивая и подчиняя местных башку. Пустота возвращается в многомерную вселенную, и даже новый игрок, который так долго скрывал свои силы, скверно, стучится в ворота. Но при всём при этом мерзкие ордена человеческих защитников также подтягивают все резервы, создавая такие союзы, которых никогда бы не существовало в обычное, условно-мирное время. Поэтому есть вероятность, что мы дадим усилиться нашим врагам, точнее, какой-то из фракций, чрезвычайно сильной, И вместо того, чтобы напасть на ослабленного победителя, мы только сделаем его сильнее. Поэтому временно мы меняем тактику. Мы будем ослаблять всех из них, ударяя в неожиданный момент и отступая. Метод партизанской войны. Слышали мои верные войны?» Недождравшись ответа, повелитель Инферно усмехнулся. «Куда вам?» и всем же быть такими умными, как ваш повелитель. С этого момента начинается формироваться четыре партизанских отряда. Ну, то есть, я хотел сказать, четыре армии Инферно. Белиал, ты будешь сражаться против костяного скульптора. У вас же остались некоторые нерешённые дела. «Да, господин», — кивнул исключительно худой демон с горящими красными глазами. «Давно хотел рассчитаться с этим гадом». «Астерот, ты займёшься пустотой». «Ну?» — испуганно начал маленький приземистый демон. «Да, да, я знаю, что сражаться с ней сложно. Тебе не нужно прямое противостояние. Ты с помощью младших демонов должен всячески вредить её проникновению внутрь Вселенной. По возможности латайте дыры». Либо боже используйте суккубов и инкубов, дабы привести человеческие армии в нужное время и в нужное место, где они помогут остановить пустоту. Поднимай все культы многомерной вселенной. Используй людей против пустоты. Назначаю тебя главным культистом. — Спасибо, господин! — немного расслабленно сказал Астарот. «Ламия — Ламия! — повернулся повелитель ко второму демону, который представлял собой крылатое очаровательное человекоподобное существо высшую суккубу на тебе скверно точнее наш хорошо известный друг неназываемый. ты ведь помнишь как он проработил твоих миньонов оторвав большущий кусок твоей силы помня господин кровожадно улыбнулась Ламия, и я порву его в клочья о ты хорошо Но помни, что неназываемый не главный. Наша цель скверна. Главное — не пустить её. Но теперь самое главное — охотники, демонологи, свитоши. Хорошо, что паладинов уничтожили. Но жаль, что это не сделал я лично. Я бы вырвал их сердца и сожрал бы. Вдохновлённый своей же речью, повелитель Инферно продемонстрировал свою когтистую лапу и то, как бы он вырывал сердца и пожирал их. Даже для убедительности пару раз почавкал. Все присутствующие демо-лорды снова потупили взгляд. Но на этот раз была другая причина. Они помнили, как паладины раз за разом давали инфернальным армиям капитальных звездюлей. И было реальной удачей, что лучшие человеческие бойцы с демонами самоубий лися называемого и его скверну. Ещё бы демонологов окончательно извести, так-то многие из них в тёплых и дружеских отношениях с миром Инферно, но есть у них некоторые выскочки, которые умудряются портить демонам жизнь. Особенно один чудак на букву «К», имя которого в приличном демоническом обществе не принято называть. В общем, демоны, выдержав нужную паузу, подняли глаза, ожидая услышать начало первого антикрестового похода инферно в многомерную который возглавит конечно же их могущественный повелитель боевые действия против человеков возглавит наш добрый друг вильзеул у э -э -э -э", раздался недоуменный возглас в котором было изумление и огромная доля страха ну почему не вы господин а я ждал этого вопроса — весело улыбнулся повелитель Инферно. «Потому что я ваш господин и должен координировать усилия всех без исключения...» Он покрутил пальцем, тыкая во всех подряд. «Всех без исключения отрядов, дабы привести нас всех к победе и сделать меня, наконец, повелителем вселенной у <связывал> Кажется, Вильзиул полностью потерял дар речи а его начал трясти мелкой дрожью. — Да, охотники, демонологи. — Что? Что ты там пролепетал? — ласково поинтересовался повелитель инферно. — Ничего, мой господин, слушаюсь и повинуюсь, — склонился здоровяк, став как-то даже поменьше размером. — Вот и хорошо. Вот и ладненько. Итак, Великая Захватническая война начинается. «Сделаем Инферно снова великим!» — радостно захлопал ладоши повелитель Инферно. «Кто-кто в теремочке живёт!» — радостно заворковал я, обнимая и целуя Аню в округлившийся животик. Она как раз сейчас сидела на кухне и слегка подавилась кофе. Глаза её засверкали, хотя видно было, что моё внимание доставляет ей удовольствие. Катя и Хельга сейчас отсутствуют. Они не могли пропустить всё веселье, когда я организовал слёт лучших истребителей мира. И просто-напросто поставили мне ультиматум, что тоже участвуют. Ну, я и согласился. Два Абсолюта с собственными драконами и кучей преданных гвардейцев, что может пойти не так. И отпустил их правда, представив каждой по подразделению наших разломщиков для своего спокойствия. Я уселся за стол, и передо мной сразу же организовалась чашка горячего кофе. «Ну что, подозрительных снов пока никаких не было?» — кивнул я Аня на живот. «Нет». Умница жена сразу поняла, о чём я. «А у тебя?» «И у меня нет», — вздохнул я. «Странно». Мы молча продолжали пить кофе, пока Аня не задала интересующий её вопрос. «А может быть, на этот раз у нас родится обычный ребёнок?» «Теперь кофе подавился я». «Да-да, конечно. Учитывая внимание, которое к нам уделяют сильнейшие сущности многомерной, это исключительно маловероятно. Вопрос в том, кто захочет пробиться к нам в семью?» «Не нравится мне всё это, Саша», — скривилась Аня. «Антошка растёт таким милым мальчиком. Что же пошло не так с Асой и Сашкой?» «Антона Саныча они просто пропустили», — пожал плечами я. Быстрее всего отреагировала бездна, но Сан Санычу сам кодекс велел получить его дары. «Срок ещё не сильно велик, поэтому, дорогая, я обещаю. Я проведу фейс-контроль для покровителя нашего будущего ребёнка. Но если получится, то постараюсь обойтись вообще без него». Аня посмотрела мне в лицо. «Но это маловероятно, да?» «Как я сказал? Да», — кивнул я. «Не волнуйся, милая, всё будет хорошо». Я протянул руку и ласково погладил её по ладони. «Я знаю», baby, that that — улыбнулась Аня в ответ. «Какие планы, дорогой? Я так понимаю, то, что у нас под окнами собираются легионеры, они не просто пришли сказать нам доброе утро». «Не-а», — покачал я головой. «Хочу сегодня испытать межвселенский лифт». «Это безопасно, Саша?» Снова сразу поняв, о чём я говорю, уточнила Аня. «Ну, на всякий случай я беру с собой опытного мироходца. Кстати, странно, что её до сих пор нет». Я посмотрел на часы. «Если ты о Белатрисе, то она уже заходила, выпила кофе и куда-то ушла». «Вот как?» Я на секунду замер, прислушиваясь. «Действительно, куда-то ушла. Ведь в этом мире я её не ощущаю». Через секунду из воздуха соткалась фигурка Белатрисы. Я восхищённо присвистнул. «Кто-то распечатал свою старую заначку!» «Какая красивая броня!» — восхищенно всплеснула руками Аня. «Не мой любимый красный, но всё же...» А я покачал головой с лёгкой улыбкой. «Девочки, такие девочки!» У суровой Белатрисы её боевая броня была нежно-розового цвета. Точнее, не розового, а... Ну, короче, я прекрасно знала из чего она сделана и кем она сделана. Это было наследие странников. Да-да, тех странников, именем которых все ещё продолжали называться их непутевые потомки типа Белла и Ларика. Вот только хаотично получившие свой дар, они владели лишь маленькой частью мощи своих великих предков. Согласно древним легендам, странники могли пройти везде. Мы-то всегда считали, что под «везде» подразумеваются все грани этой вселенной но с открытием других вселенных я понял, что возможности их были гораздо шире. Опять же, теория о том, куда исчезли странники, также заиграла новыми красками. Возможно, они переместились просто в другую вселенную и взяли отпуск. Ну, чтобы их никто не трогал. Хрен там они угадали. Теперь у меня есть межвселенский лифт, а у Кодекса есть желание сходить в гости к своим соседям. Так что, как говорится, будем искать. «Но ты же сказал подготовиться!» Пожала плечами Белла. «Вот я и подготовилась!» «Отлично!» Я допил кофе, запихал на ходу в рот блин. «Стоять!» — ряхнула Аня. Я обернулся. «Чего?» «Раз у тебя нет завтрака, Семёновна приготовила тебе с собой». «Да у меня половина пространственного кольца, забита её харчами. Я не успеваю столько съесть». «Я сказала, возьми, пригодится. Ну или ребят накормишь». «Ладно, давайте». Я смахнул бесчисленные сутки, которые мгновенно появились на столе силами моего порского персонала, и вместе с Беллой мы вышли на крыльцо. «Слышь, подруга, между нами всё ровно?» — уточнил я у Белатрисы, которая мгновенно нахмурилась, глядя на меня. «Но я вижу добро, которое ты несёшь брату, и вижу, как счастлив он со своей новой избранницей. Так что твои дурацкие выходки прощены». вот и хорошо — сказал я, но не выдержал, добавил. — А когда ты уже заведёшь себе мужика? Может, характер исправится? — Так, Сандр... Глаза Беллы полыхнули, а пространство вокруг нас тревожно замигало. — То, что я сказала, что ты прощён, совсем не обязательно подразумевает, что я не подвешу на тебя очередной косяк, который ты уже так просто не снимешь. — Ладно, ладно, — поднял я руки. — Шутка юмора, который у тебя напрочь отсутствует. «Сандр!» — снова ревнула Белла, но на этот раз уже как-то не от всей души. «Ладно, ладно. Юморить на сегодня закончил», — кивнул я. Повернулся и, наконец, открыл дверь усадьбы. «Дамы, вперёд!» — галантно махнул я рукой. Белла хмыкнула, но вышла. Я вышел за ней. Заметив нас, Волгомир скомандовал построение. Четыре с половиной тысячи легионеров стояли передо мной ровными коробочками манипул по 1100 бойцов в каждой. Плюс уратника ратника Волгомира была своя личная сотня самых опытных бойцов, которых по его приказу ввели в бой, лично возглавляемые легатом на самые опасные участки битвы. Бойцы стояли ровными рядами. Их металлические части брони блестели на солнце. Я же любовался своим легионом. Первый легион Земли был готов к бою. И видит кодекс, он отличался от других легионов. Да, легионы моих братьев существовали тысячелетия, а самые опытные, их бойцы-ветераны, жили до тысячи лет, прежде чем их души с почётом уходили на перерождение. У меня же собрались по факту курсанты. Ведь до ста лет происходили тренировки, только после этого боец становился легионером. Не было у меня на это времени. Пришлось заменять ускоренными тренировками. Пиратник справился. Ну а ещё их экипировка, которая была, возможно, лучшей во всём мире. Все новинки моего производства шли в первую очередь на «Гвардию» и на «Легион». Ну, в зависимости от их применения. Экипировка легионеров напоминала собой странную смесь средневековых доспехов и снаряжения спецназа. Мечи и копья мирно соседствовали с огнестрельным оружием. На изнанке щитов, для удобства, были подвешены гранаты. Броня и оружие зачарованы, амулеты надеты и активированы. С такой армией не стыдно идти в бой. Ко мне на ступеньке осторожно поднялся волк. Я поприветствовал своего лысого брата и кивнул на выстроенных на плацу ребят. «Красавцы же, правда?» «Соглашусь», — кивнул волчар. «Ну что, начинаем путешествие?» «Начинаем!» У меня на обоих боках висели Аквилла и Драка. А в руках я держал безымянный, который с лёгким поклоном протянул Белатрисе. «Это что? Это зачем?» — удивилась Белла. «У меня свой». Она кивнула на свой меч. «Я знаю, но у меня два. А стиль боя волка подразумевает один меч. А ты, я точно знаю, хороша с двумя мечами». «А это не будет означать, что теперь я тоже буду из вашей банды Галактионовых?» подозрительно прищурилась Белатриса. Я не выдержал и рассмеялся. «Но это если только ты сама этого захочешь. Пока это просто ключ, с которым именно ты из всех нас справишься лучше всего». «Хорошо», — серьёзно кивнула Белла и приняла у меня безымянный. «Я подумаю». Получив в руки меч, она положила руку на рукоятку и прикрыла глаза. Через секунду она их открыла. Глаза её исчезли. Глазницы были заполнены пустотой. Белла была готова к переходу. «Я готова начинать?» — повернулась она ко мне. «Да», — согласно кивнул я. Белла вытащила меч из ножен и подняла его в воздух. Серая сталь засветилась яркими красками, а во дворе начал возникать огромный портал. «Погнали!» — улыбнулся я, и по приказу ратника Первый легион Земли пошёл в портал. Приятно быть первопроходцами. Я любил быть во всём первым. Мне нравится, что именно мой первый легион стал действительно первым легионом, что понесёт кодекс в другие вселенные. Однако, как любит говорить старый маг, теперь главное — не облажаться».